Глава одиннадцатая. Станислав. «Ты серьезно? Кажется, Виктор мне не верит. А как иначе? Как приручить пару? Ты сам, когда стер память Светлане, что начал делать? Говорить, а не руки распускать. Произносит, а потом задумчиво улыбается. Ты говорить с ней начал только первые пять минут, а потом начал трогать». «Так чем я хуже?» «Поговорю. А если не поймет, усажу на стол и покажу, с кем она вздумала играть». «Вы оба психи. Посмотрим, что из этого выйдет». «Много чего. Но действовать нужно медленно. Нельзя спугнуть такую добычу». Брат начинает подниматься, и тут тишину прерывает телефон. «Я удивляюсь, увидев, что звонок идет из приемной». Что случилось, ты что-то сожгла или утопила? Спрашиваю. А брат посмеивается и качает головой. Еще нет, но на проводе вас ждет древний Кристиан. Соединить? Древний? Я тут же собираюсь, готовясь к важному разговору. Древние мне звонят редко и всегда по делу. Конечно, ты почему сразу этого не сделала? Болтала с ним о жизни. Он, кстати, за вас переживает, так что берите на заметку. Древний плохого не посоветует. Поражаюсь ее фамильярному общению с такой личностью. Она так говорит, словно древний у нее на быстром наборе. Сколько мне еще преподнесет сюрпризов, это особо. Кира, соединяй, рычу, и девушка тут же отключается. Виктор садится обратно и прислушивается. И еще бы, даже он редко говорит с верхушкой нашего мира. «Кристиан, здравствуйте, слушаю вас». Стараюсь выглядеть уверенно. «Станислав, здравствуй». И молчание. Мне даже становится тревожно, и я переглядываюсь с Виктором, который удивленно пожимает плечами. «Сэр, что-то случилось?» «Я хотел поручить тебе одно дело». Но ты, оказывается, и так влип по самое не хочу. Стас, как Кира попала к тебе в офис? У вас учение? Проверка? Практика. Выдыхаю, понимая, в чем причина его молчания. Серьезно? Я думала, она еще учится. Вернее, опять меняет место учебы. Так и было. Но Марго решила, что дочери нужна твердая рука и достойный куратор. Я решил рискнуть. Девушке и правда нужна помощь. Говорить о том, что Кира может оказаться моей парой, пока не решаюсь. Мы сперва сами решим этот вопрос, а потом расскажем миру. Похвально, но ты уверен, что справишься? Стас, там не все так просто, и... О том, что она, возможно, на грани безумия, я в курсе. Отвечаю резко, а потом поражаюсь тому, что я перебил древнего. Кошмар, я нагрубил начальству. Слышу смешки в трубке и догадываюсь, что Кристиан там не один. «Стас, Кира очень сильная альфа, а ее, как ты решил, безумие, может быть наигранным. Я бы сказал, ей нужен тот, кто утихомирит ее. Она еще та актриса». «И да, ни в коем случае не покупайся на спор. Скорее бы уж пара объявилась, чтобы держать ее в рамках. Что скажешь, Станислав, справишься?» «Он знает? Но как? И зачем тогда так удивлялся в начале разговора? Или это некая проверка?» «Переглядываюсь с братом, который тоже в шоке. Справлюсь, но мне нужно время». «Оно у тебя есть». «Кстати, чтобы девушка немного остыла, я отправлю тебя через неделю на полигон. Съезди, посмотри, как наши ребята проходят подготовку, а заодно набери мне две группы для предстоящего дела и помощницу свою захвати, ей будет полезно побегать с остальными». «Принято». «Молодец и удачи. Знаю, что с Кирой тяжело, но она хорошая девочка». «Делай так, как сочтешь нужным. Если что, я поговорю с Марго». «Вот откуда он обо всем знает? Не зря он наше высшее начальство». «Спасибо, я буду стараться». «До встречи», усмехается Кристиан и вешает трубку, а я смотрю на телефон в руке и пытаюсь понять смысл его слов. «Что значит «до встречи»?» Всегда поражался, как они все знают наперед. И... «Стас, тебе дали добро. Пользуйся. Если даже древние знают, что ты ее пара, то хватит сомневаться. Дерзай. А я, пожалуй, съезжу домой и поговорю со Светой. Это надо ведь было умолчать о таком». Виктор встает и идет к двери, а я слушаю его болтовню и улыбаюсь. Пара его сильно изменила. Он стал мягче, терпимее. А ведь раньше и от него все шугались в разные стороны и прятались по углам. Теперь же он примерный и любящий отец. Интересно, как меня изменит Кира? Брат уходит, но я слышу его неожиданный вопрос, заданный моей юной паре. «Кира, а тебе нравится Станислав как мужчина?» Я даже перестаю дышать, ожидая ответа. «Он ничего так, симпатичный. А что?» «Симпатичный? И это все, что она может сказать обо мне?» «Кажется, пора воспользоваться советом Макса и действовать против девушки ее же методами. Но сперва подумаем о работе. «Кира, зайди ко мне!» Говорю громко, и через минуту в комнату входит девушка, соблазнительно виляя бедрами. «Моя пара — красавица!» «Босс, что желаете? Чаю? Кофе? Яду?» Шутница. «Желаю отчет, который ты должна была сделать. И вот возьми еще бумаги и проверь. Кстати, что насчет анализа компаний, о которых я говорил утром?» Спрашиваю строго, при этом встаю и не свожу взгляда с девушки, которая, кажется, начинает понимать, что перед ней не мальчик, с которым она может играть. «Готов ваш отчет, на столе лежит. И в конференц-зале тоже все готово. Обед я заказала, доставят минут через десять». Нехотя произносит она, складывая руки на груди. «Умница, может же, когда хочет». «Молодец, тогда забирай бумаги и сделай мне отчет. Ты ведь не глупая, или я ошибаюсь? С таким пустяком и ребенок справится». «Поедим через полчаса, а пока принеси мне кофе, как я люблю». Вижу, как она хмурится и злится. И еще бы, я играю не по ее правилам. А если сделать вывод из телефонных разговоров, девушка любит вызовы. «Будет вам кофе», — рычит она и быстро уходит. Но я успеваю насладиться ее видом сзади. Оставшись один, выдыхаю и занимаю свое место. Тяжело с ней будет, но я достучусь. Через три минуты Кира возвращается, держа белоснежную чашку в руках и довольно улыбаясь. Там точно яд или слабительное. И как мне теперь пить кофе? Ваш напиток, начальник, нежно сообщает она, подходя ближе, ставит чашку передо мной прямо на бумаге. Там точно что-то есть. Пожалуй, я заберу документы. Пора за работу. И как дернет листы. Горячий напиток выливается на мою рубашку и брюки. Подскакиваю, ругаясь, так как кофе очень горячий. Ну, вредина, ты за это ответишь. Ой, какая я неуклюжая. Может, еще кофе? Нет уж, лучше я сам. А ты подними чашку. И киваю на предмет, который лежит у моих ног. Девушка недовольно хмыкает, но подходит ближе и садится на корточки. Такой ее вид меня заводит, и я решаюсь на дальнейшие действия. Хватаю ее за руки и кладу их на свою грудь. «Что вы делаете?» «Я мокрый из-за тебя, поэтому раздевай меня».